Пустые праздничные дни он заживляюще проспал. Сны — это подвалы, обитые войлоком. И заново чувствовал — любит Улрике. Получается, его любовь видна лишь на черной ткани, в безднах. И не телесна. Но это настоящая любовь. Дом, семья, будет дочь. А пока весит... Шестьсот граммов и спит, рука зажата изнанкой маминого пуза и головкой. Вот что должно делать его непобедимым, а не другое. Не хотел, но вспоминал адвоката Адмирая. Зачем? Никогда. Каждый вечер они сулрики про Эрну и суд. Сейчас, на каникулах, Эбергарду казалось, всерьез только это пугает. Почему не позвонишь адвокату? Ты должен поговорить с ней про Эрну. Кто будет расспрашивать Эрну на суде? Кто будет ей отвечать, объяснять? Ты не в состоянии. Это... Это для тебя самое-самое тяжесть. С тобой на суд должен пойти подростковый психолог. Ульрики искала и нашла среди учреждений государства психолога коррекционный центр и читала с монитора. Именно по детско-родительским отношениям. В первый же рабочий день поезжай. Директору центра Эбергард дал доллары. Двести. На лице своем она покрасила все. Тихо говорить не умела. Женщина-руководитель, бюджет исполнения. И она, как и все, сама двенадцать лет в разводе. И просила своего бывшего сына встречаться ни в какую. «Какое вам заключение написать?» Может, что дочь ваша покончит с собой, если не будет с вами видеться? Мы можем. Нужен только запрос из суда. Наш юрист уже идет, но медленно. Ногу сломала. Он взял в руки разговор и поддерживал, не выпуская. Так сын в Латвии? Внуки? Как там относятся к русским? Юристку... Донесшую, наконец, гипс, Эбергард встретил Аханьем, она огромная, как сугроб, без приязни. Никто в жизни ей, кажется, не помогал, и она, похоже, считала, так и должно. Никто и никому в одиночество перед смертью. И это новая жизнь. И люди новой жизни, из которых... Ей ни один не нравился, сама себе пояснила боском, надо... Разрабатывать надо ходить. Расстегнув пальто, юристка подсела боком к столу, зацепив клюку за спинку стула. Возраст колебался и замирал между отметками 60 и 70. Когда-то... Но теперь деревенская неопрятность с потерями в зубах, разрушающая пенсия. Ветеран юридических органов Советского Союза с ней бесполезно понял Эбергард. Вода прозрачная. Удачное освещение, все детали хорошо различимы. Она из обломков, желающих дожить по прежним правилам, на месте этих сгоревших и забытых правил, двигайся внутри несуществующих давно коридоров, справлять нужду в несуществующей уборной и ни разу не пройти напрямую коротко, сквозь несуществующие стены, и не замечать явлений погоды, Она же под крышей, которая для нее существует. Начал что-то, но слова кончились быстро. — В суд обращаются только больные, — прогудела юристка. — У нас госучреждения, маленькие статки большие нагрузки лизать не будут. — Люди здравые, все вопросы решают вне суда. Раз вы в суде, значит война. Психологи нашего центра вам не помогут. Психолог может быть или свидетелем, то есть наблюдать ребенка продолжительное время до суда, либо экспертом. Но у вас нет судебного решения по экспертизе. Вы что хотите? Эбергард с растерянным ужасом пометался в ослепивших его лучах и сделал обеими руками одновременное, бессмысленное движение, словно хотел показать. Они чистые, но сразу же передумал. Наружу, внутрь. «Я не хочу, чтобы моя дочь приходила на суд». «Не надо бояться», — безучастно басила юристка. «Судья опытный человек. Перед ее глазами прошли тысячи таких дел. Просто адвокаты моей бывшей супруги могут...» «Судья не слушает адвокатов. Адвокаты отрабатывают свои деньги. Все вопросы адвокаты зададут судье, а она сама решит, что именно спросить у ребенка. Перекрестным допросом судья быстро выяснит». Судья, — понял Эбергард, — юристка, бывший судья. Что на самом деле на душе у ребенка? Где личная позиция вашей дочери, а где позиция ее матери? И вынесет решение, основываясь только на мнении ребенка. А вам надо смириться. Вы должны быть уверены в себе. Вы думаете, дочь вас не любит? Почему? В ответ он мог только показать еще что-то руками. Не знал, что. Приготовьтесь услышать в суде горькую правду о себе, принять ее и жить с этой правдой дальше. И зачем-то сказала «Детский умок, что вешний ледок». Заболела нога или что-то еще ее оскорбило. Зачем тащилась и выдала на прощание. «Так, как вы хотите, уже не будет» но совсем недавно. «Недавно!» Говорит, «недавно». «Совсем недавно вы были ребенком, верно?» «И не пытайтесь это вернуть? Недавно родители ваши были молоды и здоровы, верно? Вы согласны со мной? Скажите сейчас. С этим ничего не поделаешь, понимаете? Я хочу что-то делать. Это моя дочь». «Не дочь!» Хотите вы сказать? «Вы думаете, это вы сами. А это не вы. Там ничего вашего уже нет» и уковыляла. Эбергард вслепую вытянул из кармана две тысячных и подвинул директору центра для юристки. «Купим ей что-нибудь на юбилей». Не трогая пальцами, директор локтем сгребла и сбросила бумажки в стол, в верхний ящик и встрепенулась. «Так, как вы себя чувствуете?» Пересела напротив припоминая первое образование с присутствием Невро, выцененных в дипломе дисциплинах, я вам поясню, что сейчас происходит. Эбергард опустился на исходные, вытерпеть три минуты. Свои доллары она хочет отработать. Вы мужчин умный и сильный. Вы привыкли все контролировать и, коротко оглянулась, включить музыку. Есть там диск. А на суде вас ждет встреча с неизвестностью. Что делать? Смириться и расслабиться. Накрыла и разгладила его ладони. Как младенец в чреве матери претерпевает испытания, сходные с жизненным путем. Сначала ему хорошо, плескается там в теплышке, затем начинаются схватки, и ему ужасно. Он сражается, борется, а потом устает сражаться, расслабляется, опускает голову и, не видя света перед собой, не имея надежды, безвольно смирившись, выталкивается наружу. В новый мир, так и вы. А ну-ка! Вскочила взмах руками. И ты вставай, можешь? Шире шаг, разверните плечи. Все хорошо, вперед! Улрике кивнула консьержке, высунувшейся из дупла. А это мой муж. Спросила. Для тебя это важно? Конечно. А почему? «Мой дом. Наш дом». А думал тогда еще Сигилд на стадии котлована. «Вложение средств. Старую квартиру будем сдавать. Теперь ему казалось, переедут, и все болящее заживет. Эрна увидит свою комнату и не сможет сдержать радости. Ребенок. Давно сама не была. Все по телефону. Лифт пустили вот только». По лестнице Улрике уже не могла подняться на этаж. Осталось по мелочам. Видеонаблюдение, холодильник, закрывай глаза. Лифт встал, она вывела ослепшего Эбергарда на этаж, обняла и направляла сюда, вот сюда. Не открывай пока. Надежно и многоповоротно откашливались замки. Смотри. Он открыл глаза и включился свет. Высокие ровные стены. Но еще раньше запах, незнакомый запах новой квартиры, что поживет еще две недели, попривычнет и забудется, и только в первые дни после отпуска. Смотри, вела, ковыляла тяжелой уточкой и оборачивалась. Как? Ее тянуло покружиться, полететь. Не выдерживала и смеялась, да? Из-под арок прихожей из-под светильников, похожих на молочные колокола, Патолога в гостиной, показавшейся Эбергарду огромной. Подпирали каменные столбы, Тугие красные подушки лежали на белой коже диванов и кресел, Улрике гладила детали, плавники своей, земли, Всплывшей из воды, а это красное дерево, между прочим. На потолке выгибались белые волны, Оттуда свет, поярче, слабее и еще... До полуночного мерцания сядь, не бойся, видишь, как удобно. Еще пустые полки, раздвигались шкафы. Все вымыто, все чисто, все новое. Вот здесь и здесь природный камень. Растрачится я. Принимать гостей. Эбергард видел, как рассаживаются. За каждой дверью непривычный простор. Дыши. Без мебельной тесноты протискивания и огибания углов как отличается от того, где он... Первые его, человеческие условия, каталожная картинка. Такая большая столовая, он расставил руки меж барной стойкой и овалом столешницы. Не достать. Раз, два, шесть стульев. Стол раскладывается. 10 человек могут обедать. И вот здесь еще на диванчике двое. Как тебе фотография? какие-то ветки. Это из галереи. Таких отпечатков всего десять в мире. И у тебя. Нас. Он побрел по плавно загнутым коридорам, толкая двери. Вторая ванная, гардеробная. Что здесь? Трогая раздвигающие стены. Слушай, я заблудился. Улрики топала разутой ногой. Чувствуешь? Теплые полы. Вот твой кабинет. «Совсем в другом стиле, да? Светлый паркет, много света, так ты хотел? А я буду к тебе». Она устроилась на диване прокрадываться и смотреть, как ты. Она замолчала, посмотрев туда, где он словно бы уже опустился за стол левой щекой к деревьям, уличному воздуху. «Здесь будут еще фотографии нас в детстве, наших детей, наших близких. Пойдем в спальню. Пробуй матрас». Из морской травы. Кровать дорогущая. Сразу предупреждаю. Не темные шторы? Здесь запоминай, поставишь детскую кроватку. Когда все пройдет хорошо, здесь будут ее вещи, здесь буду пеленать. Ты такая молодец. Я все здесь придумала сама. Я давала дизайнеру идеи. Улрике прижалась к нему. Теперь вся жизнь Эбергарда будет заключена в ее собственноручно... Созданный мир, где все, от касания дверной ручки до... Будет ждать его благодарности. Ну, комната принцессы. Ты должен посмотреть один. Я остаюсь. За вращающейся дверью, посреди толстый белый ковер, из зимы, никогда не сможет наступить. Белая кровать с высокой спинкой из детских картинок, пятнистая покрывало справа — стол, компьютер, полки для учебников с медвежонком в красной безрукавке, прямо между белых шкафчиков, между маленьких комодов, ящички, ящички, зеркало, столик и круглое мягкое сиденье без спинки, как называется, на шторах вышито «э». Здесь всегда будет беспорядок подсказала Улрике из-за двери. «Потолок видел?» Он поднял голову. «Со стены убегают на потолок сердечки, мечты, облака и предметы. Вот здесь повесят сумочки. Много сумочек. Даже тапочки выглядывают из-под кровати. Корзинки для мелочей. Шторы. Открывал?» Окно, оказывается, начиналось от потолка и кончалось почти у пола. Он сел за стол Эрны, На кресла, на колесиках, вот что останется в ее глазах у папы дома. Немного деревьев, нищей зимы и много неба. Город насквозь, до Казанкинской телебашни. Надо будет рассказать ей про некоторые дома. Вон они, на противоположной стене. Эбергард оглянулся в американской победоносной ночи, Подымались этажи, пылающие изнутри, как прямоугольные поленья. Все не запомнить. Он нашел в телефоне камеру, автоспуск, поставил телефон боком на полку для учебников и сфотографировал себя на фоне пылающей, нарисованным американским электричеством стены, не продумав выражения лица. Просто я. «Не хочется уходить, да?» Уже потушив свет, они присели на лавке в прихожей. Ульрике говорила про люстры, потолки, кухонные приспособления, делающие жизнь хозяйки намного легче. Он чувствовал жизнь, что с жизнью его, чтобы ни уже ничего не случится страшного. Главное есть на сейчас, на старость и детям, на потом. Он всё сделает, как хочет. Никто не заставит и не изменит его. — Запомню, на всю жизнь шепнула Улрике. — Я увидела тебя счастливым. У тебя такое лицо, как у маленького мальчика. Оказывается, я еще не видела тебя счастливым. Понравилась тебе мозаика вокруг джакузи? Все знала про эту квартиру. Про швы, соединения и оттенки, своей рукой все одна. Его только деньги. Через две недели можно переезжать. Сам реши, когда у тебя будет время, главное, до весны. Рожать я хочу поехать из своего дома. Он не решил ничего, кроме переждать, а вдруг как-то само зыбь, а твердость в одном. Советоваться больше не с кем. Он надеялся, аукцион 24 миллиона корни в сосуд и стебель потянет наверх, Пчелы заберут, напряжение ослабнет. И еще надежда. Потом. Когда-то потом. Вот потом. Все будет обязательно нормально. Сложится. Он честно работает и слово держит. И вдруг мэра уволят уже завтра. Три дня он продержался на больничном. Суставы, последствия тренажерных рывков, пока не позвонил врач. На меня вышли из департамента здравоохранения интересовались вашим диагнозом врач не боялся а обижался просто так и не просто так стоило совсем существенно денег он понес свою голову дыхание притаилось само чуть чуть ничего внутри но должно что то хотя бы первые слова от себя по делу его позиция придумать не мог Сидел до обеда в пресс-центре, расписывая, дописывая про выборы и слышал на его сигнальные звонки злыми змеями огня, переползающие с номера на номер. Как только он переступил порог, пришел, попался, начинаем. И на первый же шорох Гуляеву Жанна проглотила заготовленное и показала: "Точно. Может, что-нибудь другое?" Есть же, может, и другое у них. Не только же это. За пару шагов до двери Эбергард натянул деловитость и бодрость. А какие, собственно, вопросы ко мне? И рад видеть. Взялся за дверную ручку и до завершения отпирающего поворота трижды, как просила Улрике, предвидя трудную минуту, прочел молитву царя Давида. Гуляев, измятый, бессонный, сдержал какое-то гневное движение, накопившееся в шейных мышцах, выпарил из заготовленных звуков мат. — Почему не появляешься? — Почему дела не передаешь? С дивана поднялся и подсел к столу макрогубый человекчик бухгалтерского, въедливого вида. Ему не хватало воздуха. Облизывался и шумно вдыхал кислорода. Ни резюме, ни визитки. Эбергард смотрел, как диван за его спиной еще расправляется и кряхтит. Еще живет небольшое время его, макрогубого, вздохами, тяжестями и поворотами. — Вот, Игорь Владиславович, оформи его, приказом, сегодня же. — Чтобы рабочее место, пропуск, право подписи ему и передавать документы. Список готов. «И живо!» «Затянули. Затянули мы, понимаешь. И, родственно обмякнув, повернулся к макрогубому, раздвинувшему улыбку шириной в автоматный приклад. «Игорь, вот Эбергард, руководитель нашего пресс-центра, давно работает, один всем занимался, но...» Гуляев уже подобрел. «Сделано» и подчеркнул, усмехнувшись, и Эбергарду «Но время жестоко!» Сказал правду, неумело, но сладострастно кого-то старшего повторяя, не утруждаясь принарядить приличиями, довольно произнеся «сдох» в мусор над онемевшим телом, еще не утратившим слух. «Время жестоко!» — сказал. Он при Эбергарде, сильном, неувечном мужчине, в уверенности, что скот двинется по звонку расщелиной меж изгородей, на бойню, на сочащейся кровью кафель. Раса господ выходила к сероштанному миллионному быдлу, без палки и в меньшинстве. Никто не осмелится даже поднять глаза. Все вывернут карманы, подставляя один бок, другой для удобства. «Время жестоко. Мы никогда не будем равны, и наши дети не будут равны. Мы скажем, где и когда тебе жить. Что и когда ты будешь делать, тебя нет. Время жестоко. Вот что проткнуло и уперлось во что-то». Сохранившая способность закричать. Макрогубой приподнялся на выход к исполнению. Гуляев уже заглядывал в ежедневник и взялся за телефон распорядиться чайку. — А кем вы собираетесь у меня работать? — спросил Эбергард, прыгнув в пустое, но почувствовал, что не падает, еще висит. — Вы придете к девяти и... В голове Гуляева взорвался какой-то двигательный элемент и стало слышно жужжание и холостой шелест жестяных лопастей, ударяющих о что-то непредусмотренное через равные отрезки времени. «Эбергард, Эбергард, мы же...» «Алексей Данилович!» «Я ведь должен понять, зачем мне ваш товарищ?» Макрогубый долго нажимал глазами на умолкшего Гуляева. Потом чуть сжал руками кожно-коричневый портфель, почутившийся на коленях. Я, конечно, не планировал э, э участвовать в оперативном управлении. Это же надо погружаться. Макрогубой потягивал время, ожидая, когда под Эбергардом провалится пол. Или его снесет, запасенный на этот случай порыв ураганного ветра. Моя цель увеличить поступление бюджетных денег и идущих э через вашу структуру, значительно увеличить. Конкретнее что-то я смогу сказать, когда увижу э документы. Ага. Я прекрасно знаю, что происходило с теми, кто верил таким обещаниям. Алексей Данилович, думаю, не надо тратить время, а сразу назначить вот этого уважаемого руководителем пресс-центра. «Эбергард! Эбергард!» «У меня не было такой цели», — Нылгуляев. «Это ж надо специфику понимать», — бормотал макрогубый «Готов сдать дела в двадцать четыре часа». «Алексей Данилович, с вашего позволения. Пойду. Макеты плакатов для остановок общественного транспорта надо утверждать срочно. Если что, я на месте» эбергарт обрадовался на ходу Анне Леонардовне. «Опять новая прическа!» И после обеда послал Жанну поулыбаться к милиционерам на вахте. Сказали, человек, которому Анна Леонардовна заказывала пропуск, вышел из префектуры минут через пять после того, как вы спустились от Гуляева. «Не знают пока, что делать». Минуты и часы раскалились, вспыхивая пламенем. Его решают, и, казалось, непрерывно. Он переехал в ад. Эбергард вцепился в главное, чтобы заклокотавшая под ногами быстро поднимавшаяся грязная вода, не дающая разглядеть знакомый и мир, течение наступившей великой неопределенности его не снесла. «Твоя комната готова, приезжай». Он отправил свою фотографию Эрне, и сразу же ответ — спасибо. Хотя бы еще слово Не хватило. Позвонить? Пальцы разжались. Его сорвало уже и понесло. В эти дни, в слепом январе, он берег силы. Не болтая ногами попусту, терпел. Ничего не зависит теперь от него, кто знает. Вдруг вода быстро отступит, вернется чувствительность к отмороженным рукам, и окажется он в системе, удержался, расчета и везения его хватило. Эбергард озирался. Все пугало теперь. Встречные смотрели особо, разговаривали странно, не замечали его среди живых. Словно знали то, что обреченные и обманутые узнают последними, будто прошла какая-то команда. Жаль, жаль. Когда что-то неведомое шевелится или нет, под покровами нельзя понажимать клавиши, перейти по ссылке, набрать «Господи, есть что-то про меня?» и получить ответ на почту от круглосуточной службы поддержки. Не спящий никогда где-то там. Не, ерунда. Ничего там по вас нет.